Вика села на выбеленную дождем деревянную лавку. Эта мысль, что она попала в ад, уже не выходила у нее из головы. В самом деле, если предположить, что у каждого человека есть свой ад, то Вика попала точно по адресу. Получила то, чего больше всего боялась и не любила. Ее одели в рубище и бросили в грязь, лишили еды и питья, и даже смешно сказать Возможности нормально справить естественные человеческие потребности. Она не могла принять душ. У нее не было даже зубной щетки. А если бы она заболела, то помощи не получила. В Москве у нее была возможность в любой момент позвонить в скорую и получить самую высококвалифицированную помощь. А здесь просто чудо, как она еще жива после вчерашней аварии. Сбылись все ее кошмары. Надо бежать из этого ада. И как можно скорей Пусть до станции идти пешком полдня. Какая разница? Рассуждаем логически. Допустим, я попадаю на станцию. Дойду сама. Или этот мятяй подвезет меня на своем драндулете. Что дальше? Куда мне ехать? Может быть, вернуться домой? А что дома? Дома известно, что будет. Андрей определит меня в сумасшедший дом. Господи, я словно в трех соснах заблудилась. Никак не могу найти правильную дорогу. И в этот самый момент, сидя в саду у бабы Зины, Вика вдруг осознала раз и навсегда. Идти ей некуда. Есть только один путь. Это было как озарение, как открытие. Она столько раз была где-то рядом, но не замечала. Выход есть! «Гениальный выход!» Она не будет больше мучиться и, главное, перестанет мучить других. Андрей порядочный, хороший, добрый. Освободится от нее и, наконец, станет счастлив. Мир без нее, без Вики, будет только лучше. А как хорошо, что мне перестанет лезть в голову вся эта ерунда про чужие болячки. Будет только покой. Абсолютный покой. — Ой! — Вика вскочила, лихорадочно огляделась. Неподалеку у дома висела веревка. — Есть! — Вика схватила веревку и, тихо, смеясь, принялась искать перекладину. — Кажется, за домом растет старая береза. Очень удобно. Вика уже была готова бежать за дом. Но тут очередная мысль посетила ее голову. — Будет очень нехорошо если она подложит такую свинью бабе Зине. Чем та заслужила? Просыпается старушка утром, а в саду у нее болтается на веревке Виктория Бортникова. — Лучше уж, как кошка бабы Зины, уйду, и никто не узнает, где могилка моя. Растворюсь в воздухе, исчезну. — А что? — Правильно, — возликовала Вика, — и Андрею меньше хлопот с опознанием, милицейской нервотрепкой, похоронами, ненужными тратами. А баба Зина решит, что я просто ушла. Да-да, я ведь так ей вчера вечером и сказала, завтра уйду. Вика бросила веревку и побежала к калейке. Выскочила на улицу, огляделась. Справа были дома, на заднем фоне высилась водонапорная башня, а слева лес туда к лесу, подальше от людей. Она не шла, а бежала. Легко, едва касаясь земли. Деревня еще спала, лишь кое-где во дворах лаяли собаки, услышав ее шаги. В первый раз за очень долгое время Вика чувствовала себя счастливой. Выход найден. И почему она не могла раньше сделать это? Лес был довольно близко. Но когда Вика добежала до него, то обнаружила, что это не лес вовсе, а так чахлая рощица. Заблудиться в ней, сгинуть в лесной чащобе, как первоначально решила для себя Вика, при всем старании не получилось бы. Настоящий лес был дальше, вон он. Чуть в стороне за рощей стояла старая церковь, вернее, ее развалины. Все стены выщерблены, словно в них из орудий полили. Вика обижала церковь, стоявшую на небольшом холме, и чуть не вскрикнула от неожиданной радости. Там, внизу, было озеро, большое. Вика потому его не заметила раньше, что оно почти все пряталось в густом утреннем тумане. Вода. Вот что хорошо умеет хранить тайну. Вика побежала вниз, чувствуя, как щиколотки Хлещет мокрая от росы трава. Остановилась на берегу, на кромке влажного песка. смотрелась в воду. В темно-коричневой мгле покачивались водоросли. Мелькали тени. То ли рыбешки плавали, то ли это был какой-то оптический эффект. Смутная мгла неудержимо манила к себе Вику. Зазывала неслышными голосами. Обещала покоя и спасения. Этот покой был востократ лучшей жизни. Что жизнь — тяжкая, утомительная ноша, вечная борьба, бесплодные судороги. Даже окружающий пейзаж показался отвратительным. Влажный песок вперемешку с обломками почерневших веток и камней, трава с острыми кромками. Она исхлестала Викиной щиколотки до крови. А каким противным было набухшее рассветом неба этот скользкий туман! Лишь вода являлась прибежищем и спасением. Вика сняла галоши и медленно ступила в нее. Вода была холодной, не успевшей прогреться за июнь, но в этом холоде было нечто вроде анестезии, снимавшей мучительную боль. Вика сделала пару шагов. Вода сразу достигла колен. А впереди, сквозь клочья тумана, темнело черное дно, судя по резкому наклону, глубокое. Минутку. Зачем я оставила на берегу галоши? Догадаются. Вика рванула назад. Она очень не хотела, чтобы кто-то раскрыл ее тайну. И потом... Ну, утону я, а тело-то потом всплывет. В памяти мелькнуло воспоминание. Она девочкой из-под палки читает повесть Тургенева. М -м. Всей душой протестует, но читает. Готова тысячу других книг прочитать от корки до корки, но только не таких жестоких. Гувернантка стоит рядом, строго следит за процессом. Девочка не имеет права отлынивать от рогов. А то, что маленькой Вики... До слез жалко несчастную собачонку, и она готова изорвать книгу в клочья. Плевать! Но вот оно и пригодилось. Настал звездный час гувернантки. Кажется, бедняга Герасим привязал к шее собаки два кирпича. Ничего, сгодятся и камни. Вика засмеялась этой подсказки из прошлого. Теперь она знала что следует привязать к себе камень. Но веревка она с собой не взяла, да и больших камней поблизости не наблюдалось. Тогда Вика принялась набивать глубокие карманы бабы Зининого платья гайкой, заполнила их доверху, о, как давит на плечи, очень хорошо, и снова в воду, подняв тучу брызг, прижимая груди и галошки, скорее, быстрей, бухнулась на колени, поползла вперед, Купая ладони в мягком или неудержимая тяжесть влекла ее вниз. Надо было только зайти как можно дальше, дальше. И в этот момент Вика услышала вдруг далекое ржание. — Лошади? — этот звук заставил ее замереть. — Лошади. Еще один повод сбежать из этого глупого мира. Лошади. Чудовище. Сбежать от чудовищ навсегда. Но вместо того, чтобы плыть дальше, Вика замерла. Лошадиное ржание словно напомнило ей о чем-то. «Ах, да! Я же совершаю грех! Очень тяжкий грех!» Не то, чтобы эта мысль остановила Вику, отринув желание покончить жизнь, нет. Не то, что она совершает грех, тоже не особенно пугало Но надо было еще кое-что сделать, самое последнее, и только потом с чистой совестью уйти навсегда. Вика, поднимая тучи брызг, во второй раз выбралась на берег. Задыхаясь, выкинула из кармана в гальку, нацепила на ноги резиновую обувку и зашлепала к старой церкви, стоявшей на пригорке. Вода хлюпала в галошах, мокрый подол прилипал к ногам. Волосы лезли в глаза с окончательно сбитым дыханием. Вика подбежала к церкви, распахнула деревянные двери, они оказались незаперты влетела внутрь и упала навзничь на каменный пол. «Господь, если можешь, прости меня. Я знаю, это страшный грех, но другого выхода у меня нет. Я уже давно решила, надо исчезнуть навсегда». — Ада я не боюсь, мой ад. Вот он вокруг меня. Все то, чего я боюсь и ненавижу, обрушилось на меня разом. А возвращаться мне некуда, да и незачем, — скороговоркой прошептала Вика, прижавшая щекой к полу. Она рывком подтянулась, села на колени, размашисто перекрестилась, намереваясь вскочить и снова бежать к озеру. Но в этот момент... Вдруг какой-то грохот раздался у нее прямо над головой. Не то чтобы Вика испугалась. Она была уже в том состоянии, когда мало что может испугать. Но все-таки невольный крик сорвался с ее губой, мамочки. Она подняла голову и увидела, как высоко, под гулкими сводами, в полутьме, мечется стая голубей. Потом они куда-то исчезли, словно по мановению волшебной палочки. Вика огляделась. Часть стен была в строительных лесах. Висели веревки, напоминающие лианы в джунглях. Пустые окна без стекол. Скорее всего, голови через них и улетели. С потолка летела пыль. А потом кто-то наверху прокашлялся. «Кто там?» — в ужасе закричала Вика. Вскочила, задрав голову. Оглядела стены с лесами. В этих развалинах не могло быть ни одной живой души. Ну, если только Бог не решил отговорить Вику от ее поступка. Впрочем, через мгновение все разрешилось. Вика на одном из верхних ярусов увидела мужчину в рабочем комбинезоне с кистью в руке. У его ног стоял фонарь. Тусклый огонь метался за стеклянным колпаком. «Пардон, мадам?» Я вовсе не хотел вам мешать. Вы сюда молиться пришли, а я, так сказать, сбил вам лирический настрой. Этот фатовский голос, эти банальные до пошлости слова, моментально привели Вику в чувство. Бога нет, граждане, это какой-то маляр красит здесь стены. — Кто вы такой и что здесь делаете? — раздраженно спросила Вика и про себя тихо с ненавистью «Дурак!». Мужчина поднял фонарь, и свет упал на его лицо. Это был даже не мужчина, а парень. Лет 25 пяти и двадцати «Все очень просто. Я реставратор», тем же фатовским голосом произнес парень. «Мы с Егором получили заказ от местной епархии отреставрировать фрески». «С каким еще Егором?» Вика снова завертела головой. «Оказывается, тут и Егор какой-то есть». «Это приятель мой». «Не ищите, мадам, его здесь нет». «У него на вчерашний вечер было назначено романтическое свидание. Судя по всему, оно до сих пор не закончилось. Так что сейчас работаю за двоих». «Работаете?» — раздраженно переспросила Вика. «В такую рань?» «Это деревня, мадам» здесь всегда встают рано а, -а, а пробормотала вика, откинула с лица пряди мокрых волос подошла ближе к стене в самом деле какие-то фрески краски были выцветшими, часть их вообще осыпалась сейчас вы видите перед собой картину страшного суда тоном экскурсовода произнес парень. А если рискнете подняться ко мне, то можете увидеть лики двенадцати апостолов. Я почти закончил их реставрировать. Красота неописуемая, — добавил он уже другим тоном, хвастливо. А что потом? Когда? Когда вы с Егором все тут восстановите? ту батюшку прислать. Церковь вновь станет действующей. «Спустя столько времени-то!» «Раньше здесь авторемонтная мастерская была». «Службы тут будут вести, хотя...» «Хотя что?» — спросила Вика, разглядывая фрески. «Народ тут пьющий, не до служб ему. Все разваливается, деревня умирает. Зачем же вы приехали сюда? Ради денег?» Парень помолчал, потом ответил просто. «Вообще я из местных. Родился здесь, в овражках». «Не похожи вы на местного?» «Нет, нет, я правда из местных», — засмеялся парень. И смех его гулким эхом заметался под сводами церкви. В семнадцать уехал в Москву, закончил Строгановку, и вот спустя двенадцать лет я снова здесь. «Зачем же сюда вернулись?» — угрюмо спросила Вика. Это такое жуткое место. Ваши овражки. По-моему, добровольно сюда никто не захочет вернуться. А вас, мадам, каким макаром сюда занесло? Опять засмеялся парень. Потом повернулся к Вике спиной и принялся кисточкой подправлять фрески. Вика вгляделась снизу. Кажется, у него неплохо получалось. Случайно. — отчеканила Вика. — Скоро уйду. То есть уеду отсюда. — Так и я ж тут не навсегда. На одно только лето вернулся. Он принялся протирать кисточку тряпкой. — Надо ж когда-то возвращать долги своей малой родине. Подкиньте-ка шпатель. Вон там, слева от вас. — А что такое шпатель? — «Я даже не знаю, как он выглядит», — растерянно оглянулась Вика. «Ну вы даёте, мадам», — весело произнёс парень и в следующий момент сделал то, чего Вика никак не могла ожидать. Схватившись за верёвку, скользнул вниз, словно акробат в цирке. Она и ахнуть не успела, как этот сумасшедший покачивался в воздухе прямо перед ней лицом к лицу. Правда, вверх ногами. Волосы, довольно длинные и нечесанные, нимбом стояли над олбом, вернее, висли и вниз, подчиняясь земному притяжению. В одной руке он по-прежнему держал кисточку. «Вот дела!» — удивлённый и развязно произнёс незнакомец, уставившись вики в лицо. «А я думал, ты тётка какая-то, а ты вовсе и не тётка». «Что?» — Вика едва не задохнулась от возмущения. Парень перевернулся, встал на ноги, оглядел ее с ног до головы. Так бесцеремонно, что Вике захотелось его ударить. «Нет, но ну, прикид, конечно, оттасный!» Он потрогал оборку на ее плече. «В таком платье только ворон пугать!» Этого Вика уже не смогла вынести. Она ударила парня, если точнее, попыталась ударить. Размахнулась изо всех сил и промахнулась. Этот циркач вовремя отскочил назад. «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, какие мы сердитые!» «Да как вы смеете? Хам! Нахал! Деревенщина!» Парень, стоя на безопасном расстоянии, почесал себе нос, испачканным в краске пальцем, а затем изрек глубокомысленно. «Я так полагаю». Барышня прибыла из Москвы. Что же наша барышня здесь позабыла? Вике снова хотелось его ударить, но он опять вовремя отскочил, как раз на тот участок пола, на который падал из окна золотой луч. Значит, солнце уже встало, машинально отметила про себя Вика. Только теперь, в солнечном свете, Вика смогла разглядеть своего оппонента как следует. Ему действительно было около 30 Еще свежая кожа, которая обманчиво молодила его, но щетина на щеках жесткая и густая. Такой у юных не бывает. Невысокий, худощавый. Глаза ясные, светло-зеленые, оливковые. А и правда на оливке похожи. Вика не любила зеленого цвета. Он почему-то ассоциировался у нее с ложью. Этот тип лживый и хитрый, опасный, наверное, даже безжалостный. — Смотри, ты вся мокрая! — он указал на пол под ее ногами. С подолы изрядно натекло воды. — Прямо в одежде купалась, что ли? — Как тебе наше озеро? — Какое озеро? — Ищеево озеро, оно так называется. — Ищеево! Иди ты к черту! со злостью произнесла Вика, отступая назад к выходу. Парень вдруг схватил очередную веревку, оттолкнулся от пола и через мгновение вдруг оказался снова перед Викой. Она невольно отшатнулась назад. «С -с -с, никогда не зови черта!» — шепотом произнес парень. «А то он и в самом деле придет!» Где-то сверху опять завозились голуби. Вика вздрогнула и огляделась. Она вспомнила, где находится. — Да, в этом месте не стоило говорить о нечистой силе. — Надолго к нам? — с любопытством спросил парень. — Что? — рассеянно отозвалась Вика. — Нет, я же еще раньше сказала нет. — Жалко. Он ловко перекинул в пальцах кисточку, затем засунул ее себе за ухо. — Почему это тебе жалко? Вика умышленно тоже перешла на «ты». А я только обрадовался. Вот, думаю, модель подходящая попалась. «Модель? Я не модель. Какая я тебе модель?» Окончательно взбесилась Вика. «Тихо, тихо. Я же художник. Ты не забыла?» «А художника всякий может обидеть». И он кисточкой быстро коснулся ее носа. «Коснулся» и тут же взлетел на леса с помощью своих веревок. Вика потрогала нос, увидела на пальцах белую краску. Этот тип испачкал ей краской нос. «Ты — Ты! — закричала она. — Что ты себе позволяешь? Он только засмеялся в ответ. Голуби стремительно сорвались с места, полетели. Вика услышал рядом с собой шлепок. — Это голуби прицельно метили в нее. Она взвизгнула и выскочила вон. С тех пор, как она была здесь, мир неузнаваемо изменился. Туман над озером растаял, потеснился к другому, дальнему берегу. Небо тоже было каким-то странным. С одной стороны темнела ночь, с другой наступал рассвет. Словно неведомая птица раскинула над миром крылья. Одно крыло было темным, другое — светлым. И еще. Вике уже не хотела себя убивать. То есть хотелось, еще как хотелось. Но момент был безвозвратно упущен. Она уже не могла сделать то, что полчаса назад казалось ей таким простым и легким. «Все испортил», — едва не плача прошептала Вика. «Он мне все-все испортил». Она скинула галоши и быстро зашла в воду. Наклонившись, принялась стереть нос, смывая краску. Вода уже не казалась ей холодной. Какой-то теплый поток снизу охватил ее ноги. Вика подумала мгновение, а потом, не снимая платье, вдруг рухнула в воду и поплыла. Даже вода снова показалась ей ледяной. Вика завизжала, но останавливаться и не подумала. Доплыла до середины озера и затем легла на спину, подставив лицо утренним лучам.